Глава 13. Они подъехали к зданию Следственного комитета. Дронго молчал все время. Капитан Неделин, не выдержав, обратился к нему. «У вас нет никаких вопросов? Первый раз в жизни я встречаю такого человека. Или вы были готовы, что вас задержат?» «Не совсем. Просто вы не уточнили одного важного момента». «Какого момента?» «У меня экстерриториальность, не только голубой паспорт эксперта ООН». Я почетный посол Интерпола, и у меня дипломатический статус. Поэтому вы не имеете права даже меня задерживать. Это вы так решили? Нет. Согласно международным документам, которые подписало и руководство вашей страны. Это демагогия. Это правда. Меня все равно выпустят через час. Вы лучше проверьте мою биографию. Я не тот человек, который убивает. Я тот, кто вычисляет убийц и разыскивает преступников. Капитан молчал. «Я вспомнил», — усмехнулся дронга «Меня несколько лет назад тоже пытались арестовать. Я ехал в поезде из Белоруссии в Россию, на границе, рядом с Тулой. Меня сняли с поезда и решили арестовать за якобы незаконное пересечение границы. Границы между Белоруссией и Россией. Такой глупый и нелепый парадокс». Это было в декабре 2019 года. «Знаете, чем все закончилось?» Они не только извинились, но еще и донесли мою сумку до машины, проводив меня в Москву. «Я не буду носить вашу сумку», — разозлился Неделин. «А я ее вам и не дам. Просто хочу обратить ваше внимание на незаконность ваших действий. Кстати, почему вы не четко сформулировали обвинение? Кого именно убили? Это вам скажут в Следственном комитете. Вы давно работаете в полиции? Я не обязан отчитываться. И не нужно». Я уверен, что вы перешли в полицию совсем недавно. Вы бросили курить. В разговоре со мной вы несколько раз пытались достать пачку сигарет, но каждый раз останавливались, очевидно, вспоминая, что сигарет у вас нет. У вас достаточно дорогие часы для капитана полиции. Очевидно, подарок вашей супруге или друга. Скорее, супруги. Друзья обычно не дарят подобные подарки. Видимо, дома решили, что вы сделаете более быструю карьеру в полиции, тем более работая на следственный комитет. Вы бы не стали носить подобные часы, если бы купили их на свои деньги. Думаю, что вы недавно перешли в полицию из другого ведомства, возможно, из структур Министерства юстиции. Слишком официально и достаточно интеллигентно. Сидевший впереди рядом с водителем напарник неделина обернулся и ухмыльнулся, как бы давая понять, что задержанный прав в своих выводах. «Заканчивайте демонстрацию», — мрачно посоветовал Неделин. «И вы не хотите сообщить мне некоторые подробности? Там вам все расскажут и объяснят. Тогда буду ждать», — согласился дронга Напарник Неделина обернулся во второй раз. «Откуда вы все узнали про Мишу?» «Просто догадался», — усмехнулся дронга Его привезли в следственный комитет. Но прошли на другой этаж. Неделен доложила о задержании и вышел из комнаты. Выходя, он еще раз посмотрел на дронга и ничего больше не добавил. Это был другой кабинет. И на дверях была табличка с именем и фамилией следователя Вячеслава Мишулина. Достаточно молодой следователь. Ему было не больше 35. Он уже начал лысеть. Небольшая голова, маленькие глаза, узкие плечи. Мишулин был в сером костюме, галстук был плохо завязан и заканчивался на животе. Неприязненно взглянул на доставленного к нему задержанного. «Будете сами говорить?» — осведомился он. «Или начнете играть в молчанку?» «Чувствую, что вы интересный собеседник», — пошутил дронга, «Но, может, сначала объясните причину моего свидания с вами?» «Вас обвиняют в убийстве и нарушении нашего процессуального законодательства» яснил следователь. Исчерпывающий ответ. «А нельзя уточнить подробности?» «Возможно, мы передадим ваше дело в суд, чтобы официально арестовать вас на трое суток». «Даже так грозно? Тогда сформулируйте обвинение». «Вчера вечером вы преследовали Андрея Галунина. Вы приехали в его офис, догнали его машину. В офисе работали сразу две камеры. На камерах четко видно, как вы его остановили и долго с ним беседовали». Знаете, что я ему посоветовал? Сегодня утром явиться в следственный комитет и все рассказать. Этого мы не можем знать. Что произошло? Сотрудники его фирмы вас опознали. Сейчас это несложно, вычислить человека по его внешности. Но вы приезжали к нам в следственный комитет вчера утром к Петру Георгиевичу, и он вас сразу вспомнил. Надеюсь. Поэтому вас задержали. Пригласите Романова, и я постараюсь все объяснить. «Здесь я решаю, как именно мне поступать и кого приглашать. А вы задержанных и обязаны отвечать на мои вопросы». «Мы теряем время. Что случилось с Галуниным?» «После вашего визита его убили. Можете рассказать, о чем именно вы беседовали?» «Так», — нахмурился Дронго, — «становится горячее». «Что значит «так»? Что значит «горячее»?» — разозлился Мишулин. «Срочно позовите Романова и заканчивайте этот балаган», — повысил голос дронга «Во-первых, меня незаконно задержали. Нужно было сначала посмотреть мои документы, а потом формулировать ваши смешные обвинения. Во-вторых, срочно позвоните Петру Георгиевичу, чтобы я мог с ним переговорить. И в-третьих, перестаньте строить из себя всезнайку. Я профессиональный эксперт» и раскрыл десятки самых сложных преступлений, которые вы даже не можете себе представить. «Вы напрасно повышаете голос», — зло сказал Мишулин. «Сейчас я отправлю вас в камеру, и вы будете сидеть там весь день, пока я не решу, когда могу снова с вами побеседовать». «Это угроза или предупреждение?» «Это то, что я собираюсь с вами сделать, чтобы вы поняли, куда попали». «Тогда придется звонить в консульское управление вашего МИДа». «Ничего не хотите объяснить?» «Вам?» «Не хочу. Нельзя начинать разговор с угроз. Не самый лучший способ таким образом начинать общение». «Вы меня будете учить?» «Буду. Я старше вас по возрасту, по опыту. Подозреваю, что и по бывшему своему званию. Если будете встречать людей с таким выражением лица, далеко не продвинетесь. А вам необходимо налаживать контакты со всеми, кого приведут в ваш кабинет». «Не смейте мне говорить, что я должен делать», — окончательно разозлился следователь. «Объясните мне, почему вы преследовали Галунина и как получилось, что его убили после вашей встречи?» «Уверен, что он попытался вычислить возможного убийцу своей подруги, и тот сумел его опередить. Поэтому мне нужно срочно увидеться с Петром Георгиевичем. Возможно, мы просто теряем время». «Это вы так считаете и...» Мишулин не успел договорить, когда дверь открылась и вошел Романов. Он недовольно посмотрел на сидевших в кабинете. «Вы все-таки меня не послушались», — укоризненно произнес он, обращаясь к дронга «Я только беседовал с возможным свидетелем». «Которого убили?» «Об этом я узнал только сейчас, сразу после моего задержания». «Какого задержания?» — нахмурился Петр Георгиевич, взглянув на своего молодого коллегу. «Почему задержание?» Я просил пригласить его к нам для разговора как свидетеля. «Кажется, меня обвиняют в убийстве Галунина», — пояснил Дронга, «И даже пообещали отправить в камеру». «Перестаньте. Произошла ошибка. Никто вас не обвиняет. Я просил вас срочно найти и пригласить. В офисе компании, где вы вчера были, вас зафиксировали видеокамеры. Я сразу понял, что вы не успокоились и решили сами все проверить. Мы собирались пригласить Галунина утром на беседу но нас опередили. Сначала вы, потом неизвестный убийца. Отдаю должное вашей проницательности. Я могу узнать, как его убили? Можете. Утром рано, рядом с домом погибшей Горшковой. И, видимо, вы были одним из последних людей, которые с ним беседовали вчера вечером. Возможно, самым последним, перед тем, как его убили. «Странно», — заметил Дронга. «Самое неприятное?» что вы все время нас опережаете. Вы успели поговорить с соседкой погибшей, оперативно вычислить ее друга. Но после вашего появления и разговоров сначала убили Горшкову, теперь зарезали ее друга Галунина. Как его убили? Ударом в шею, сзади. Тот же почерк? Опять ножом? Полагаю, что да. Труп сейчас у патологоанатомов. Результаты скоро получим. И где это произошло? Примерно в том же месте, недалеко от дома Амалии Горшковой. «Все связано друг с другом», — задумчиво проговорил дронга «Спасибо, что заметили», — мрачно произнес Романов. «Езжайте домой и не смейте больше заниматься самостоятельным розыском. Иначе я потребую вашей депортации». «Убийца сейчас в таком состоянии», — неожиданно произнес дронга «Он боится. Он понял, что его могут разоблачить». Два подряд убийства в столь короткий срок. Он сходит с ума. Горшкова была посвящена в какой-то секрет, и поэтому ее срочно нужно было убрать. А Галунин, очевидно, сумел вычислить возможного убийцу. Сейчас нужно бросить все силы на поиски этого неизвестного убийцы и брать преступника, иначе он вообще сбежит. — Этот тип еще смеет нам советовать, — вставил Мишулин. — Подождите, — недовольно остановил своего коллегу Романов. И уже обращаясь к дронга, спросил, «Вы приблизительно представляете, кто это может быть?» «Пока нет. Но убийца сорвался. Он сейчас в таком диком положении. Нужно вычислять и брать этого негодяя. Сначала нужно его найти. Вы узнали, что у Горшковой было два телефона? Она говорила вам об этом?» «К сожалению, нет. И, видимо, сразу выбросила этот телефон. Но нам рассказала о втором телефоне мать убитой. И, конечно, вспомнила ее номер». «А вы как узнали? Вы же не встречались с ее матерью? Или успели встретиться и с ней?» «Не успел. Мне рассказал об этом погибший Галунин. Он вспомнил, что у Амалии было два телефона». «Мы сегодня работали всю ночь и проверяли этот номер телефона», сообщил Петр Георгиевич. Ей несколько раз звонили с другого, тоже неизвестного телефона, зарегистрированного на какого-то таджика, подставной номер. Но я абсолютно уверен, что она не имела отношения к убийству Моховой. Она бы просто не сумела так убедительно лгать на полиграфе. Мы мучили ее почти два часа. Повторюсь, она сильно нервничала, но ничего о своей связи с возможными убийцами не говорила. Даже никаких намеков не было. Оба телефона оформлены на подставных лиц и больше не работают? Да, похоже. Оба номера не работают с момента убийства. «Значит, есть кто-то другой, который звонил Горшковой именно в тот день. Нужно его вычислить». «И вы собираетесь это сделать?» — спросил Петр Георгиевич. «Постараюсь. Если вы дадите мне сутки, и ваш ретивый коллега не будет мне мешать», — показал он на Мишулина. «Я не имею права разрешать вам подобные действия», — напомнил Романов. «Но завтра утром я поставлю вопрос о вашем выдворении из нашей страны. Пока оформим документы, пройдет еще один день. Получается, что у вас будет двое суток. Очень хорошо. Я могу сейчас уйти? Можете, — разрешил Петр Георгиевич. Мишулин выпишет разрешение на выход. Его молодой коллега уселся за стол. Он был явно недоволен. Подписал и демонстративно протянул пропуск к Романову. Тот передал его дронга и, уже обращаясь к Мишулину, добавил. «Нужно иногда проявлять терпение и выдержку. В нашем деле это самое важное». «И еще одно замечание», — неожиданно произнес Дронга, «Старайтесь завязывать галстук так, чтобы он заканчивался у вас на пряжке ремня. Иначе выглядите не очень серьезно. До свидания». Он вышел из кабинета. «Какой наглый тип!» — не удержался Мишулин. «Прекратите!» — поморщился Романов. Он действительно один из лучших специалистов по розыску опасных преступников. Посмотрите его биографию в интернете и сколько у него наград из разных стран. Он уже давно превратился в живую легенду. Кстати, один из орденов ему недавно вручал и наш президент. «За что?» — не поверил Мишулин. «Видимо, за дело», — коротко ответил Петр Георгиевич. Выйдя из следственного комитета, дронга быстро вызвал машину и набрал номер телефона Иосифа Колодия. «Иосиф Давидович, добрый день. Простите, что беспокою. Я эксперт, занимающийся расследованием убийства супруги Бориса Алексеевича Мохова. Разве не следователь Романов? Он ведет расследование как официальное лицо, а я помогаю Мохову как частный эксперт. Что вам нужно? Я хочу срочно с вами побеседовать. Зачем?» Я ничего не знаю. Меня вообще не было в Москве в день убийства. Я почти месяц был в Турции. У меня есть алиби. Можете проверить по отметкам в моем паспорте. Я вас ни в чем не обвиняю. Мне нужно с вами только переговорить. Сегодня утром я разговаривал с первой супругой Мохова, Тамарой Климовской. Можете узнать у нее. Вы ведь знакомы? Верно. Мы с ней большие друзья. Но не понимаю цели нашего с вами разговора. «Мне нужно уточнить некоторые моменты. Это очень важно для расследования». «Приезжайте», — согласился Колодий. «Наш офис на Красноармейской улице, туристическая компания «Астра». Я буду вас ждать». «Спасибо». Дрон уселся в машину и набрал номер Эдгара Вейдеманиса. «Убили Галунина», — коротко сообщил он. «И меня даже задержали по подозрению в его убийстве». «Где именно? Кто? Что сейчас с тобой?» Уже выпустили. Но дали последние двое суток на розыск возможного преступника. Потом пообещали: выдворить из страны. Ты сумел что-то выяснить про номер телефона? Все абсолютно глухо. Говорят, что любая информация заблокирована либо Следственным комитетом, либо ФСБ. Они уже вычислили два номера, и оба были зарегистрированы на подставные имена. Что-нибудь нужно сделать? Все, что можно, уточнить об убитой, затем проверить Казиева. Мог ли он встречаться с Галуниным или работать с операторами его компании? Очень может быть, что второй номер был у него. И проверь возможную связь Дианы с Галуниным. Все, что можно найти в социальных сетях. Галунин был достаточно активный пользователь и работал в компании по ремонту компьютеров. Возможно, он или кто-то из его знакомых мог даже отключить камеру в доме Мохова. Это гипотеза. Но если его компания была каким-то образом связана с Моховым, уже я сижу за компьютером. Будь осторожен. Следователям может очень не понравиться твоя настерность. Два убийства подряд почти за сутки. Я думаю, они сейчас в бешенстве. Романов достаточно умный следователь. Он понимает, что все эти преступления связаны друг с другом. Но каким образом убийство Горшковой может быть связано с убийством супруги Мохова, я понять не могу. Поэтому будь осторожен, — повторил Видаманис на прощание. На Красноармейской дронга быстро нашел офис туристической компании «Астра». Его уже ждала молодая девушка лет 20 или чуть меньше. Она проводила его в кабинет руководителя компании. Иосиф Колодей был чуть выше среднего роста, худощавый, с большим запоминающимся носом, узким, вытянутым лицом и абсолютно лысым черепом одет в темно синий костюм белую рубашку он пригласил гостя в кресло и сам уселся напротив чай или кофе спросила его секретарша которая привела гостя в кабинет если можно чай черный или зеленый давайте зеленый выбрал дронга чем могу служить спросил хозяин кабинета когда девушка вышла вы давно знакомы с первой супругой мохова тамарой достаточно давно лет двадцать Она очаровательная женщина, умница, очень начитанная. Жаль, что по судьбе таким интеллектуально развитым женщинам не везёт в личной жизни, в отличие от остальных. Тогда и поговорим сразу об остальных. Вы были знакомы с погибшей второй супругой Мохова, Елизаветой Порытиной? Лично не был знаком, но кое-что слышал о ней. Сначала я полагал, что это только слухи, потом убедился, что некоторая информация подтверждается хотя об ушедших либо хорошо, либо ничего». «Это не тот случай», — возразил дронга «Речь идет об убийстве». «Я понимаю. Именно поэтому я решил вас принять». «Вы имели информацию о ее жизни до встречи с Моховым». «Да. Мы ведь туристическая компания и работаем в основном на турецких курортах. Но у нас направление на юг, в том числе и в арабские страны». Колоди достал платок и вытер лицо. Затем продолжал. Абсолютно случайно удалось выяснить, что госпожа Парытина работала в арабских странах. Официально визажистом, но у нее был свой массажный салон. Один из моих знакомых показал мне фотографию с ней, и я случайно узнал вторую супругу Мохова. Тогда ее звали Луиза Малина. Я не мог понять, почему такое странное прозвище. Потом мне удалось узнать, что она была Малинина по отцу. Елизавета Малинина. Но впоследствии взяла фамилию матери и стала Елизаветой Парытиной. А в Абу-Даби её знали как Луизу Малину. Кстати, в молодости была очень эффектной женщиной. Секретарь внесла зеленый чай для гостя и кофе для хозяина кабинета. Поставила чашечки на столик и быстро удалилась. «Я некоторое время сомневался, не хотел говорить Тамаре. В конце концов, каждый человек может взять фамилию своей матери». Ничего плохого про Малинину Парытину мне не рассказывали. Но арабский меценат, у которого была совместная фотография, вспомнил, что она вышла замуж за известного предпринимателя Бориса Мохова. И тогда я понял, что это была его вторая жена. Как отреагировала Тамара? Никак. Я же говорю, что она достаточно умная и интеллигентная женщина. Она прекрасно понимает, как сложно было выживать в 90-е годы. Я сам тогда торговал ширпотребом из Турции и Польши. Возили тюки разных тряпок. Даже стыдно вспоминать. Тогда каждый выживал как мог. Время было такое. Вы знакомы с господином Казиевым? Я слышал, что это знакомый Бориса Алексеевича, но лично не знаком. Почему вы спрашиваете? Его интересовало, что именно происходит в доме Моховых. Может, он случайно узнал и о погибшей супруге Бориса Алексеевича? Нет. Я рассказал об этом Тамаре, а она абсолютно точно никому и ничего не говорила. Даже своей дочери. Кристина достаточно тесно общалась со своей мачехой, и Тамара решила, что подобная информация может быть неприятна госпоже Моховой, может испортить их отношения. Поэтому она никогда и никому ничего не рассказывала. В этом я убежден. Вы знали людей, работающих с Моховым? Каких людей? Работающих в доме? Помощник Мохова, их горничная, кухарка, водители? Нет. Разумеется, нет. У меня будет к вам не самый деликатный вопрос. Слушаю вас. На какие средства живет Тамара Климовская? Квартиру, в которой она проживает, ей подарил Мохов. Скорее, не ей, а ее дочери. Но Тамара достаточно молодая женщина и пока не получает пенсию. Она работает консультантом в офтальмологическом центре — получает достаточно скромную зарплату, но еще и сдаёт две квартиры, свою прежнюю, где они жили с мужем, и квартиру своей бабушки, которая умерла 8 лет назад, на Таганке. Вы, наверное, не знаете. Дед у Тамары был генералом. У них была достаточно большая четырехкомнатная квартира, и госпожа Климовская получает деньги с обеих квартир. Но ну и сам Мохов высылает деньги на содержание своей дочери. Он все годы исправно платил достаточно большие суммы в качестве алиментов. Как видите, здесь тоже нет никакого криминала. Дронга отпил чай, поднялся. — Спасибо за беседу, — поблагодарил он. — У вас вкусный чай. — Да, — согласился, улыбнувшись колодей. — Мы привозим наш чай из Арабских Эмиратов.